Зоя. Знаешь ли ты, что Аверинцев посоветовал даме, сетующей на то, что приходится писать «Бог» с маленькой буквы? А выставьте «Бог» в начале предложения. Когда я вспоминаю здесь Азеппа, мне хочется писать его имя с маленькой буквы, потому что это не имя. На имя существительное. Такого зеппа встречает любая женщина, будь она хоть семи пядей во лбу. Зеппа — это не тот, кого ты любишь, не тот, кому ты рожаешь детей, а тот, кого до смерти боишься потерять. Представь, что ты живописец, и у тебя в мастерской остался тюбик краски на все про все. Кому то разрешишь подложить его под ножку стула, ни слова не скажешь и будешь молчать, закусив губу. Бесполезная растрата всего, что у тебя есть. Внезапные исчезновения, грязные трюки в постели, громкое пение в душе, серые бесстыжие глаза, чистые, словно ручей с черными камушками на дне. Вот что такое зеппа. Ты ведь не знаешь, что было, когда я сошла на берег после драки со Стюардом, верно? Я ночевала на портовом складе с мукой, спала на тюках, а потом пошла в портовое кафе и познакомилась с Зеппо. Сначала он вообще в мою сторону не смотрел, просто сидел за столиком с тарелкой макарон. У меня ноги подкосились, когда я увидела эту тарелку, а рядом — миску с креветками, плавающими в горячем масле. Я поставила сумку под соседний столик, села напротив Зеппа, достала блокнот и стала его рисовать. Сначала делала вид, а потом увлеклась. Закончив портрет, я пересела за его столик, так что креветки достались мне. Наевшись, я посмотрела ему в лицо и улыбнулась. Я слушала его, не понимая слов, а потом взяла свою сумку и пошла с ним в предместье Белен, где он снимал квартиру. Там он налил мне вина, уложил спать, укрыл зимним пальто и ушел по своим делам. Ночью я сунула руку в карман пальто. И нащупала там пистолет, но совсем не испугалась. Зеппа был совершенством. Я знала это наверняка. Перед тем, как расстаться со мной, он повез меня в ронду. Это недалеко от побережья, испанский городок, где до сих пор проводят корриду. Раз в год туда съезжаются тареро, чтобы помахать накидками, расшитыми стеклярусом. Я примеряла одну такую ночью, когда никого не было. Только сторож мы двое и бутылка анисовой водки сторож был приятелем зеппа и пустил нас ночевать предупредив что трогать ничего нельзя мол все ужасно ветхое и держится на честном слове одежда между прочим поразительная ее как будто на кукол делали куцы и курточки штанишки в облипку когда он открыл витрину и дал мне примерить костюм знаменитого гузмана с розовым галстуком я его даже застегнуть не смогла Зато мне подошло платье кавалерственной дамы, а веер хрустел, будто вязанка тростника. В темноте арена казалась необъятной. Я танцевала на песке, а Зеппа бегал за мной, надев синюю голову быка. Потом ему пришлось вымыть голову под краном, потому что волосы пропахли какой-то эфирной дрянью. Утром он посадил меня на ночной автобус, сказал, что скоро приедет... Сунул мне в карман какую-то вещицу и попросил хранить, как зеницу ока. Подарок оказался античной пряжкой. Я завернула ее в платок и держала все время при себе. Когда у меня появился дома в нем комод, я положила вещицу в комод. Но однажды она оттуда исчезла, как исчезало многое в этом доме, полном тайников. До сих пор жду, что она вернется сама будто цыганский перстень. Зеппа тоже был басурманином, от кого-то прятался, прикрывал голову. Ты думаешь, ты на него белым телом похож, серой радужкой, золотистой щетиной? Нет, ты на него похож своими барабанами, то есть другими барабанами. Если кто-то шагает не в ногу со своими спутниками, значит, он слышит другой барабан. Это написал Генри Дэвид Торо. Странный человек, проживший два года в хижине на берегу Ледникового озера. Он провел ночь в тюрьме за неуплату налога, и, по слухам, его выкупила тетка по имени Мария. тетки вообще полезная вещь. Я знала двух людей, которые шагали не в ногу. Один из них был португальцем, подобравшим меня в портовом кафе, а другой — это ты. В начале марта... Лиссабон наливается античной беспечностью. На входе в лавку позвякивает фалос с пятью колокольчиками. Влюбленные расстилают одеяло в парке. Старухи в кафе издают гортанные хрипы. Их лица, натерты мелом, брови заломлены. В прошлом году одну такую я приняла за подавальщицу и попросила принести вина. Старуха в ярости замахала руками. «Да вы что, я вам не прислуга!» «Как вы смеете вообще?» Через полчаса я наткнулась на нее в табачной лавке. Она продала мне зажигалку, надменно прищурившись. Фабио рассказывал мне, что гравитационное поле Земли не везде одинаково. В Индии притяжение слабее, чем в России. А самое сильное, как ни смешно, в Португалии. Так вот, я думаю, что центр этого гравитационного круга находится в нашем районе. Поэтому здесь так много безумцев, дома опираются друг на друга, будто пьянчушки. Ступени слишком круты, фасады тяжелы, а крыши норовят съехать прямо на глазах. Чем ближе темнота, тем меньше действует на меня гравитация. Я стала на удивление нормальной и даже практичной. Тебя будут ждать 24 банки с вишневым вареньем. И в каждой — послание. И пара банок с абрикосовым. Есть еще одна вещь косточка, которую я не успела тебе сказать вернее не знала, стоит ли это делать по поводу твоего отца я привыкла представлять его благородным шляхтичем, с которым у моей сводной сестры была любовная история. Меня восхищала его тайная связь с сыном, затененный расплывчатый образ, который ты пытался разгадать. Мне нравилось, что он передавал тебе подарки, а не деньги. Не слишком практично, положим. Зато в этих жестах не было отчуждения. Того, что португальцы называют «Алиэнасоу», это были жесты страдающего человека, понимаешь? Ладно, давай я просто прочитаю тебе письмо, полученное прошлой весной от твоей матери. Постараюсь изобразить ее голос, чтобы тебе было веселее. Слушай. Зоя, привет тебе. Надеюсь, лекарства помогают, и ты не слишком мучаешься. В больнице, где я раньше работала, пациентам с твоим диагнозом кололи всякую дешевку, и они страдали от болей. Так что ты посмотри, что тебе колют, и напиши мне. Если колют ерунду, я тебе так прямо и скажу. Тогда надо будет купить за свои деньги и дать в руки приходящей медсестре. Я вернулась в столицу. Жить на хуторе стало совсем плохо. Из-за новых правил никто не работает. Получают деньги за то, что не пашут и не сеют. Вот вся округа испилась от безделья. Так что хутор пустует. За ним смотрит пан Визгерда. Он жив, только попивает крепко. Надеюсь, у тебя все хорошо в твоем замечательном доме, в который ты нас с доктором ни разу не пригласила. А ведь я тебе сводная сестра. Зато Константина, с которого ты так долго ждешь, к тебе и носа не кажет, болтается не весть где. Бог его накажет, поминимое слово. Как он кричал на мать, когда я только слово поперек говорила. Он всегда был бесстыжей польской косточкой, так похож на своего отца, что я радуюсь тому, что не вижу его теперь, когда ему столько же лет, сколько было Франтишеку, этой курве который даже не слышал о его рождении. Никто ведь не знал, где его искать, моего женишка. Я вылепила этого отца из прошлогоднего снега, надела на голову ведро и воткнула морковку. Не говори этого Костасу, если успеешь его увидеть. Хотя не думаю, что он появится у твоей постели. Он боится чужих болезней, всегда боялся. И дедьев у него никаких нет. Те парни, что ходили с ним гулять — санитары из отделения хирургии. Я нанимала их за бутылку по воскресеньям. Трудно было объяснить мальчишке, куда они подевались, когда им надоело. Ведь заменить их другими было невозможно. Что ж, я пожелала бы тебе поправиться, если бы не была медицинским работником и не знала, что это пустые слова. Прощай, милая. Твоя сестра Юдита.